Виктор Асенов был всего лишь региональным инспектором отдела по борьбе с наркотиками и не имел никакого отношения к ангелам. Он прибыл вполне легально, как сотрудник органов безопасности своей страны, проявивший себя на прежней работе в Турции и рекомендованный в качестве сотрудника постоянного комитета Организации Объединенных Наций. Весь первый месяц Он чувствовал за собой слежку. Как опытный профессионал, он замечал, что в его квартире бывают посторонние. Но это были всего лишь издержки его работы. Однако вчерашнее нападение этих двух юнцов его озадачило. Если это не грабители, то кто же? Неужели они всерьез хотели убить его? Резкий телефонный звонок прервал его размышления. «Мистер Асенов?» Голос был женский, с едва заметным акцентом. «Да, это я», — подтвердил Виктор, недоумевая, кто может звонить в столь позднее время. «С вами, — говорит Хильда Эдстрем, — жена Карла Эдстрема, вашего бывшего коллеги». Женщине с трудом дались эти слова. «Я вас слушаю». Асенов прижал трубку к уху. «Я хотела бы встретиться и поговорить с вами, если это возможно». «Пожалуйста, — ответил Виктор, — как вам удобно, чтобы я приехал или вы приедете сами. Если можно, я сама. Я сейчас внизу, у вашего дома, — чуть виновата отозвалась женщина. Поднимайтесь, конечно, — торопливо произнес Виктор. Что могло привести к нему эту женщину? Он не очень хорошо знал ее мужа, но, в отличие от Деверсона, не верил в его виновность. Деверсон верил, потому что были факты. Он же не верил, полагаясь на свою интуицию. В дверь позвонили. Виктор заглянул в глазок или затем открыл. На пороге стояла женщина лет сорока, сорока пяти. Седые волосы были аккуратно уложены, на лице застыли тревога и волнение. Она чем-то неуловимо напоминала своего мужа. Впрочем, Виктору, Все скандинавы казались похожими друг на друга. «Вы Виктор Асенов?» Полувопросительно, полуутвердительно спросила женщина. «Это я звонила вам». «Проходите, пожалуйста». Виктор посторонился. Он помог женщине снять плащ и провел ее в комнату. Хильда Эдстрем села на стул, достала сигареты. «Вы не возражаете?» «Нет, не откурите». Виктор щелкнул лежавшей на столе зажигалкой подарок одного из друзей. Зажигалка была искусно сработана, но он ею почти не пользовался, не курил. Женщина тяжело вздохнула. Я пришла к вам, мистер Асенов, потому что Карл просил прийти именно к вам. Его обвиняют в этом страшном преступлении, но я точно знаю, Карл не убивал эту женщину. Я знаю его давно, с самого детства. Мы — троюродные брат и сестра. Вот почему они так похожи, — мелькнула мысль у Виктора. Он не мог убить Анну Фрост. Но никто ему теперь не верит. Ни ваш коллега Чарльз Деверсон, ни руководство вашего комитета, ни следователь ФБР. Даже представитель нашего посольства считает, что убил Карл Где я только не была, никто и слушать не желает. Адвокат Карла рекомендовал ему найти кого-нибудь из своих коллег, которые могли бы более точно исследовать весь этаж и разрешить эту загадку. А кроме вас на этаже были Чарльз Дэверсон и Антония Перес. А вы говорили с ними? С Дэверсоном? Нет, что вы. Он убежден, что Карл виноват. «А вот Антонио, как и вы, полагает, что убийство совершил не Карл. Он был у нас дома и говорил со мной по поводу этого страшного преступления. Но у него нет возможности проверить свои сомнения. Он всего лишь эксперт, а вы региональный инспектор. Вот Карл и попросил меня передать вам. Если бы вы знали его лучше, он не мог этого сделать». Женщина отвернулась